Глава 18. Событие 41. Сегодня, 12 июля 2030 года, президент РФ Владимир Путин заслушал доклады министров. Министр здравоохранения Сергей Шайгу сообщил, что в России ввиду особых обстоятельств разрешено клонирование человека, и первые опыты в этой области прошли успешно. Министр финансов Сергей Шайгу отметил, Что за первое полугодие рублю удалось вырасти в 10 раз. Министр обороны Сергей Шойгу доложил об успехах российской армии в процессе урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, а министр спорта Сергей Шойгу отметил высокий уровень развития как профессионального, так и любительского спорта в Российской Федерации. Владимирская область находится недалеко от Владимира. Да чего уж правду скрывать? Она прямо вокруг Владимира и располагается. Чуть разве вытянута с восток на запад. Поездка в целом не планировалась. Ну, Брежнев пошутил, а что это шутка, сказать забыл. Или это он над Петром пошутил. Уже на следующий день после вояжа по отсталому передовому колхозам Московской области Чижкову принесли приказ председателя Совета министров СССР товарища Косыгина о том, что Гусевский хрустальный завод, расположенный вот ведь совпадение, в Гусь-Хрустальном, из Министерства лёгкой промышленности передаётся в подчинение Министерству сельского хозяйства. До отъезда на олимпиаду, куда Тишково опять назначили главой делегации, оставалось 2 дня, и Пётр решил съездить посмотреть, привести два новых образца люстр И заодно проехаться по колхозам и совхозам Владимирской области. Почти 200 км до Владимира. Сначала смотрел в окно чайки, а потом задремал и проснулся, когда машина подъезжала к обкому. Время 11 почти. Первый секретарь обкома Михаил Александрович Пономарёв, крепкий дядечка, 50 лет, с начинающимися залысинами, предлагал отобедать. Чем Бог послал, В гусе, гусями пообедаем, попытался пошутить Пётр, но пономорёвке внул мужчине рядом с собой, и тот унёсся. Не иначе звонить в Горком Гусь хрустального, чтобы там срочно гуся готовили. Ехали на юг с мигалками и сиренами. В городе, понятно. Потом выехали на трассу, а сирены ещё громче стали реветь. Пётр хотел было дать команду тёжке танкисту чтобы тот обогнал гаишника и дал ему по морде, но в последний момент передумал. Вспомнил про самосвал с картошкой, угробивший Петра Амашерова, и гибель Михаила Евдокимова, у которого морда красная такая. Передумал и полтора часа слушал завывания. «Умеют же гады делать громкие, сигнально-громкоговорящие установки из ГУ». Что можно сказать о городе? Во! Расположен он на реке Гусь. Маленький, убогий городишко, даже меньше Краснотуринска, и строили его не немцы. А если и немцы, то не те. Зато есть очень красивый музей хрусталя. По пятибальной шкале твердая пятерка. Здание городского начальства в этом же стиле старинном. Тоже на пятёрку. Чуть подштукатурить и побелить разве? Набережная красивая. Древняя центральная улица. И вот со всеми этими изысками архитектурными, нельзя сюда возить туристов из Европы. Засмеют. Серо, убого всё. Завод производит гнетущее впечатление. Как его мальцов построил при царе Горохе, так и стоит. Возвели несколько новых корпусов, но к приезду Петра не готовились. Траву не покрасили, поребрики не побелили. Даже урны с мусором не выгребли, стоят переполненные, и рядом всякая хрень валяется. Дороги убитые, все в ямах. Хоть на тракторе катайся. Листву опавшую никто не убирает. Оборудование в цехах точно довоенное, всё ржавое. Перед цехами всё перекопано. Даже слово разруха не сильно подходит. Вот только в цехе по производству стекловолокна чуть лучше. Видно, что недавно пустили. Что ещё можно сказать о городе? Гусь в столовой завода был жирный. Готовить повара его не умели. Просто куски мяса в сале. Противно и невкусно. А чего ожидал? В прошлый приезд пробежался по одному из цехов или, как это называется у них, мастерская, где художники вручную творят шедевры. Вот там показали, как делают большие вазы, потом отвезли в музей. Есть ребятам чем похвастаться. Но ведь это единичные вещи, а самые обычные фужеры, поди, попробуй ещё купи в магазинах. Чего вам, товарищи, надо, чтобы переплёнуть Чехов? Молчат. даже не перешёптываются. Денег, наклонил голову к правому плечу Пётр. Деньги не помешают, но но и не помогут. Ага, главный инженер. То есть новые корпуса и новое оборудование из-за бугра. Э, как ты так? махнул рукой товарищ. Реформа ведь идёт. Хозрасчёт внедряется. Кучу всяких препонов отменили. расширили вам хозяйственную самостоятельность. Предприятия теперь обязаны самостоятельно определять детальную номенклатуру и ассортимент продукции, за счёт собственных средств осуществлять инвестиции в производство, устанавливать долгосрочные договорные связи с поставщиками и потребителями, определять численность персонала, размеры его материального поощрения. Молчат. Что-то не так с реформами. Не верят. Стартового капитала нет. Что толку? Ну, будут деньги, оборудование нового не купить. Его не произвели, и некому производить. Есть в планах на следующую пятилетку. Вот тогда, может и будет. Попытаюсь я у Чехова выторговать оборудование какое никакое. Список мне подготовьте. О, корпуса новые. А хозрасчёт. Хотя и на корпуса попробуй денег найти. Ну, устры, давайте осваивайте. Вот они, деньги. Ведь это дополнительная продукция. Почти всё вам останется. Набирайте рабочих, учите. Вон, совкомы вам помогут, глянул на Пономарёва. Поможем? Осадок отвратительный остался. Куда теперь? Где у вас самый передовой колхоз? В рассвете, в селе Красном, везите. Роль личности в истории. Вот в школе сейчас проходят, что личность, конечно, важна, но куда главнее закон исторического материализма. Крен только личность. Вот, нашёлся пробивной, неравнодушный мужик, и из остального колхоза за несколько лет конфетку сделал. Пашков Александр Сергеевич, герой соцтруда, сидит в светлом, побелённом кабинете, попивает вместе со всеми чаёк и неторопливо рассказывает Как докатился до жизни такой? Рядом с колхозом располагался государственный сортоиспытательный участок. Руководил им заслуженный агроном РСФСР Анатолий Сергеевич Кочетков. Он снимал с гектара зерна по 37 центнеров. Я при каждом удобном случае обращал на это внимание членов своего колхоза. А мы топчемся на 30-20, потому что культура земледелия у нас низкая. Все в оборот не соблюдаем. «Пашем кое-как, в другом сорняки, растения болеют, удобрений не хватает. Высокая культура земледелия должна начинаться с первой борозды, тогда и урожаи поднимутся. Не стесняйтесь, заглядывайте почаще к Кочеткову». Долго боролись со злом, поторопил Петр замолчавшего героя. «На то, чтобы изменить отношение к земле, потребовался не один год». Но уже к шестьдесят четвертому собрали на круг по двадцать шесть центнеров. Выше урожаи, больше кормов. А есть корма, будет и мясо. Построили новую ферму, отремонтировали старые. Завели птицу ферму, которая довольно быстро стала давать крупную прибыль. Появились деньги на механические мастерские и механизированный ток. Обзавелись новой техникой. Отхлебнул остывший чай, улыбнулся смущенно. «Скоро, «Колхоз преобразовали в опорно-показательное хозяйство. Самое богатое в районе. Клонированием нужно срочно заниматься». Событие сорок второе. «Все, хватит ерундой заниматься. Надо деньги зарабатывать», — пробормотал волшебник, раскрашивая свою волшебную палочку в черно-белые полоски. «Еще о роли личности. Вот наглядный пример. Красный Туринск привёз он туда трёх героев соцтруда. Ну, плюс Марка Яновича. И что получилось? Сначала по картофелю. Ольга Михайловна Чеснакова на своих 10 гектарах в прошлом году получила 620 центнеров. Это на элитных, но советских семенах. А в этом году вообще 690. Семенной картофель урвал где-то во Франции Биг. Только вывели И ещё и у самих французов такого картофеля нет. Самое интересное, что в разы урожайность не поднялась. А значит, это не самое главное. Главное труд и дружба с головой. Макаревич написал представление на вторую звезду героя. И эту картошку, как и морковь, в Краснотуринске не сгниют. Построены 5 новых картофелехранилищ с установкой по мойке и сушке картофеля и моркови. Теперь в овощных магазинах не смесь из земли гнили и мелкой неказистой картошки продают, а крупной и мытой. Да, деньги вложены, но не левые и не государственные. Мёты и ковры просто завалили колхоз Крыли Родины деньгами. Не знают, куда девать. Сейчас строят три коровника и новую птицефабрику. А другой герой Константин Николаевич Чистяков. что принял подсобное хозяйство в городе. Навел порядок в свинарниках, добавил к птицефабрикам пристрой по выведению цыплят. Перестал сажать зеленку и никогда не возревающую рожь. Сажает свеклу на корм. В 10 раз больше собирает, чем до этого с зеленкой. Да и белка в смеси овса и гороха больше. Но урожайность в 15 центнеров с гектара или 200 — это огромная разница. Утеплил коровники и наладил продажу на ввозы населению. Впервые со времен основания подсобное хозяйство принесло прибыль, а не затраты и головную боль. Вот тут Петр денег подкинул в этом году. Но ведь их не пропьют, не профукают, в дело пустят. В августе и сентябре полетали они с Гагарином на подарочной «Сесне-172» «Скайхог». по колхозам в московской и соседних областях. Замечательная вещь — самолет. Час, и ты в самом передовом колхозе Ивановской области. И еще места остались на двух таких же подвижников из Подмосковья. Общались передовики, похлопали друг друга по плечам, телефонами и наработками обменялись. Сто процентов, что во всех трех хозяйствах в следующем году еще лучше дела пойдут. А с худшими что? Деньги вбухивать. Хрен. Сначала туда нужно найти директора или председателя. Где? И какой дурак туда пойдет? Петр решил проверить. В смысле, есть ли в стране дураков дураки? Дал объявление в газету «Правда». Ее все читают. Нужны желающие возглавить отстающие колхозы и совхозы. Плюсы. Автомобиль и двойная зарплата в первый год. А ещё, если дела пойдут в гору, то деньги на новый дом и ознакомительная поездка во Францию. Сам не поверила. Писем тысячи. Пришлось новый отдел в министерстве создавать. Нужно ведь дураков и карьеристов отсеять. Созвониться с прошлым местом работы, информацию собрать на кандидата. Отсели, в смысле, просеяли. Подошли Да, подошли. Тысяча триста с хвостиком. Это на сто тысяч колхозов по стране. Не густо. И не факт, что вытянут. Отдел не разогнали. Продолжает давать объявления во все газеты страны и занимается проверкой заявлений. Не иссякает жиденький ручеек энтузиастов. Еще один эксперимент ведется. Пригласили через бика французов, желающих стать фермерами. Нашлось немного, три десятка. Дали земли, деньги и технику из Франции привезли, и даже передовичков наших в подсобные рабочие. Поглядим, чего получится. Пётр с каждым кандидатом лично переговорил, пугал трудностями, ну и содействия обещал. Теперь ту же бадягу начал с немцами. Пока ГДР. Почему иностранцы, чем наших уже? Ничем Просто в ЦК на несколько десятков приехавших фермерствовать французов смотрят положительно, даже опекают, а на своих, желающих стать фермерами, залаяли бы со слюнной, ядовитой вылетающей. Есть ли смысл от десятка фермеров с точки зрения увеличения продовольствия для огромной страны? Пшик. А вот как пример, Председатели будут ходить, смотреть, как надо, а как не надо хозяйствовать. И ещё, а если получится у товарищей, то можно ведь на их примере организовать ещё хозяйство, ещё и иностранцев заманить и, чем чёрт ни шутит, уговорить политбюро разрешить фермерствовать нашим в порядке эксперимента. Конечно, пшеницу выращивать фермеру глупо, а вот завести коровник и производить сыр или йогурт Другое дело. Один, так вообще решил арахисовое масло делать. Сам и арахис выращивать затеял. Минус в том, что все уехали в Ставрополье, привычный им климат. Вот, может, ГДР-овцы осядут в Подмосковье, и их набралось больше, почти 700 семей. Ещё шажок небольшой сделан к процветанию. Собрал Пётр информацию по семеноводческим хозяйствам и станциям. Урожайность везде раза в два больше, чем у соседей. Взял, да и прирезал к ним земли и новую технику именно туда послал. Побухтели. Увеличил зарплату. Успокоились. Тоже не сто тысяч колхозов. Ну, а дальше вы в курсе. Откусывание кусочков от слона. Нет волшебной палочки. Забыли при переносе сознания дать. Интермеццо-7 -со Из старых американских газет. Как сделать, чтобы негр перестал тонуть? Надо просто убрать ног с его головы. <связь> в Менфисе третий день негритянские экстремалы бьются с полицией. Пока полиция побеждает. Есть десятки убитых с обеих сторон и сотни раненых. Это ещё по плану идёт. А вот в некоторых больших городах так не получилось. В Нью-Йорке мэр Джон Линси приехал прямо в Гарлем, сказав темнокожим жителям, что сожалеет о смерти Кинга и что боролся и будет бороться с бедностью. И этим шагом он предотвратил крупные беспорядки в городе, хотя небольшие волнения всё ещё продолжались. В Индианаполисе, штат Индиана, речь сенатора Роберта Ф. Кеннеди об убийстве Мартина Лютера Кинга младшего тоже почти остановила бунты. В Бостоне волнения были сведены на нет с помощью певца Джеймса Брауна. Концерт прошел в ночь на 5 октября. С Брауном вышли мэр Кевин Уайт и член городского совета Том Аткинс. Перед концертом он произнес речь о мире и единстве. В Лос-Анджелесе полицейское управление и общественные активисты предотвратили повторение беспорядков 1965 года, опустошивших некоторые части города. Несколько мемориалов было проведено в память о Кинге по всему Лос-Анджелесу в дни, предшествовавшие его похоронам. Не везде так просто удалось проклятым янки справиться с неграми. В Вашингтоне, округ Колумбия, бунты 5-8 октября 1968 года привели к тяжёлым кровопролитным боям, разбиты и разграблены сотни магазинов. Изнасилованные десятки белых женщин чёрным пантерам удалось захватить вооружённые комнаты в нескольких полицейских участках и два оружейных магазина. В результате выстрелы гремели повсюду. Были убиты пятеро сенаторов и два конгрессмена. Вокруг начали вводить национальную гвардию. Оторвались чернокожие в Чикаго и Балтиморе. Там тоже удалось захватить оружие. Всего по новостям назывались 110 городов, где на улицах случились волнения. 6 октября, через день после убийства Кинга, в западной части Чикаго вспыхнуло восстание чернокожего населения. Бунт распространился на 28 кварталов с западной Мэдисон-стрит, не меньше пострадала и Рузвельт-Роуд. Больше всего беспорядков произошло в Северном Лан-Дейле и Ист-Гарфилд-парке. Это районы на западной стороне города. Митяжники били окна, грабили магазины и поджигали здания. Все пожарные Чикаго, включая тех, кого выдернули с отдыха, встали на дежурство. Только с 16:00 до 22:00 было зарегистрировано 36 крупных возгораний. На следующий день мэр Ричард Джуниор Дели ввел комендантский час для лиц младше 21 года, закрыл улицы для автомобильного движения и воспретил продажу оружия и боеприпасов. В Чикаго отрядили 10,5 тысяч полицейских, а к 7 октября прибыли более 6700 солдат Национальной гвардии Иллинойса. С ними 5 тысяч солдат регулярной армии из 1-й бронетанковой и 5-й пехотной дивизии, отправленных по приказу президента Джонсона. Чтобы привлечь к подавлению волнений в Иллинойсе вооружённые силы, он уже пятый раз за своё недолгое президентство был вынужден применить закон о восстании 1807 года. Притом, что все его предшественники за полтора века воспользовались этим правом лишь 16 раз. Главный командующий заявил: что никому не разрешено проводить собрания в зонах массовых беспорядков и разрешил применение слезоточивого газа. Мэр Ричард Джуниор Дейли дал полиции право стрелять, чтобы убить любого поджигателя или кого-либо с коктейлем Молотова в руке и стрелять в любого, грабившего магазины в нашем городе. Марио Бинетис срочно выехал в Нью-Йорк. С ним были обе русские девушки-снайперы. И обе кубинки. Цель простая. Марио переодевается в полицейского и в Гарлеме, в крупнейшем афроамериканском квартале Манхэттена, открывает огонь из пистолета по собравшимся тут и там кучкам негров. Снайперы страхуют его с крыш домов. Если чернокожие попытаются напасть на белого полицейского, то он начинает стрелять по толпе. Потом садятся в автомобиль и скрываются с места побоища. Так было задумано.